Документ 31. Рибентроп в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 23 августа 1939 года. 20 часов 5 минут. Вне очереди. Берлин. Телеграмма номер 204. От 23 августа. Срочно. Пожалуйста, немедленно сообщите фюреру, что первая трехчасовая встреча со Сталиным и Молотовым только что закончилась. Во время обсуждения, которое проходило положительно в нашем духе, сверх того обнаружилось, что последним препятствием к окончательному решению является требование русских к нам признать порты Либава, Лиепая, и Виндава, Венспилс, входящими в их сферу интересов. Я буду признателен за подтверждение до 20 часов по германскому времени согласия фюрера. Подписание секретного протокола о взаимном разграничении сфер интересов во всей восточной зоне, на которой я дал свое принципиальное согласие, обсуждается. Риббентроп